17. Покуда пьешь, смакуй букет. Вина в загробном мире нет. Джон Флетчер. Кровожадный брат или Ролла герцог нормандский. По требованию Центрального управления полиции, страйк уже являлся в Новой Скотланд-Ярд. В прошлый раз ему, как и теперь, пришлось давать показания насчет трупа. И сейчас, когда после длительного ожидания в допросной боль в колене слегка утихла от вынужденной неподвижности, детективу пришло в голову, что накануне того случая он тоже провел ночь с женщиной. В коморке размером со средний офисный шкаф мысли Страйка, подобно мухам, велись вокруг непотребной гниющей плоти, обнаруженной им в художественной мастерской. Его не отпускал ужас. За годы службы он видел мертвые тела с кошмарными следами попыток замаскировать учиненные зверства. Он видел обезображенных и расчлененных мужчин, женщин и детей. Но то зрелище, которое предстало перед ним в доме номер 179 по Телгард-Роуд, оказалось похожим ни на что. Это злодеяние граничило с разнузданным, тщательно продуманным садистским спектаклем. И уж вовсе невыносимо было прикидывать, в какой последовательности выплескивали кислоту и потрошили туловище. Может, жертву сперва пытали? Когда были расставлены столовые приборы? После смерти Куайна? Или до? Просторную сводчатую комнату, где лежало тело Куайна, сейчас, вне сомнения, наводнили люди в защитных костюмах, занимающиеся сбором улик. «Страйк многое бы отдал, чтобы оказаться сейчас рядом с ними. Сидеть, сложа руки после такой находки, было для него невыносимо. Его терзала профессиональная ревность. Полицейские сразу оттерли его в сторону, выставили каким-то праздно шатающимся, который случайно увидел последствия разыгравшейся там сцены. Слово «сцена», — внезапно подумал он, — точно отражало самую суть. Связанная веревками тела, оставленное на свету, под гигантским, почти церковным окном. Жертва, принесенная темным силам. Семь тарелок, семь ножей, семь вилок. Матовое оконное стекло допросной позволяло разглядеть только цвет неба. Сейчас черный. В этой клетушке страйк уже извелся от безделия, но к нему так никто и не возвращался, чтобы завершить допрос. Трудно сказать, почему его так долго мурыжили. То ли в чем-то подозревали, то ли просто из вредности. Естественно, тот, кто обнаружил труп с признаками насильственной смерти, должен быть допрошен с предельной тщательностью. Такой человек нередко знает больше, чем говорит, а порой даже знает все. Однако Страйк, распутавший дело Лулу -Лу Лендри, можно сказать, посрамил Центральное управление полицией, которое опломбом констатировало самоубийство. «Страйк» был не склонен к параноидальным подозрениям в адрес коротко стриженной женщины-следователя, которая только что вышла из допросной. Вряд ли она ставила перед собой цель помотать ему нервы. Но вместе с тем он не считал, что ее сослуживцы непременно должны тянуться к нему такой чередой. Одни — просто поглазеть, другие — отпустить какую-либо колкость. Напрасно они подумали, что такими подходцами могут вывести его из равновесия. Спешить ему было некуда. А предложенный ужин оказался вполне съедобным. Еще бы сигарету и вообще кайф. Следачка после часового допроса предложила ему выйти во двор, естественно, под охраной, и покурить под дождем. Но инерция и любопытство приковали Страйка к месту. На полу возле его стула стоял все тот же пакет. «Если ожидание затянется, — думал Страйк, — можно будет откупорить подаренную бутылку» тем более, что перед ним поставили высокий пластиковый стакан с водой. Дверь у него за спиной зашуршала по плотному серому ковру. «Мистик Боб!» — окликнул чей-то голос. Водопросный, усмехаясь, вошел с пачкой бумаг мокрый от дождя Ричард Энстис, офицер главного полицейского управления и территориальной армии. Одна сторона его лица была сплошь и сполосована шрамами, а кожа под правым глазом стянута до предела. Пока врачи полевого госпиталя в Кабуле спасали ему зрение, Страйк лежал без сознания, а хирурги делали все возможное, чтобы сохранить колено его изувеченной ноги. Пенстис! воскликнул Страйк, пожимая протянутую ему руку. «Какого...» «Используя служебное положение в личных целях, дружище, вот решил взять дело в свои руки», — ответил Энстис, опускаясь на стол следователя. «Ты здесь, видишь ли, фигура непопулярная. Скажи спасибо, что дядя Дикки за тебя поручился». Он всегда говорил, что Страйк спас ему жизнь. Наверное, так и было. На желтой от пыли афганской дороге они попали под обстрел. Страйк и сам не знал, каким чувством угадал неминуемый взрыв. Мальчишка-подросток, который улепетывал вперед по обочине, волоча за собой, как могло показаться, младшего брата, вполне возможно, просто бежал от огня. Страйк запомнил, как прокричал водителю викинга приказ тормозить, но тот не подчинился, видимо, не расслышал. И тогда он схватил Энстиса за рубашку и одной рукой отбросил в задний отсек вездехода. «Останься, Энстис, на прежнем месте. Его бы наверняка постигла участь сидевшего непосредственно перед страйком молодого бойца Гэри Топли. От него нашли только голову и торс. Так и похоронили». «Давай-ка еще раз по порядку, дружище», — сказал Энстис, раскладывая перед собой показания, перехваченные, как видно, у предшественницы.